Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона. Когда же пришел он в себя и стал, наконец, не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того крамзин в прозе что он в стихах подражатели крамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до пушкина, то он был для всех поэтов ему современных точно сброшенный с неба поэтический огонь, от которого как свечки зажглись другие самоцветные поэты. вокруг его вдруг образовалось их целое созвездие. Дельвик, поэт Сибарит, который нежился всяким звуком своей почти эллинской лиры. И, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток вин, присматриваясь к цвету и обоняя самый запах. Козлов, гармонический поэт, от которого раздались какие-то до то ли неслышанные музыкально-сердечные звуки, Боротынский. Строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытные стремления мысли к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как еще они не вызрели в нем самом, темный и неразвившийся стал себя выказывать людям и сделался через то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин, других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых онтологических поэтов, которые произвели понемногу. Но если из этих немногих душистых цветков сделать выбор, то выйдет книга, под которую подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских, Александра Крылова, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад лир своих. Известный переводчик Элиады Гнедич, прилагатель псалмов Федор Глинка, партизан-поэт Давыдов, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных своих опытах, как-то винивитинов, так рано от нас похищенный, и Хомяков, слава богу, еще живущий для какого-то светлого будущего, покуда еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Боротынскому и еще одному поэту, о котором будет речь ниже. Повредила именно тем, что они стали передавать невызаревшие движения души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнило это... Необыкновенная художественная отработка стихотворных созданий, которые показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним человека, и всякие требования земли своей, все жило в какой-то поэтической элладе, повторяя стихи Пушкина. «Не для житейского волнения, ни для корысти, ни для битв мы рождены для вдохновения, для звуков сладких». Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира. Разбул и буйство сил, удаль всякого выражения, свет молодого восторга и язык, который в такой силе совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся до то ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб, Диким конем своим И еще как бы хвастается Своей властью. Откуда ни начнет период, С головы или с хвоста, Он выведет его картинно, Заключит и замкнет так, Что остановишься пораженной. Все, что выражает силу молодости, Нерасслабленной, но могучей, Полной будущего, Стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет, Юношеская свежесть — это всего, к чему он не прикоснется. Вот его купание в реке. Покровы прочь, перед челом протянем руки удалые, и бух! Блистательным дождем взлетают брызги водяные. Какая сильная волна, какая свежесть и прохлада, как сладострастна, как нежна меня обнявшая наяда. А вот у него игра в свайку, которую он назвал прямо русской игрою. Юноши-молодцы стали в кружок, тяжкий гвоздь стойком и плотно бьет в кольцо. Кольцо бренчит, вешний вечер беззаботно и невидимо летит. Все, что вызывает в юноше отвагу — море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз надела, Твердый, как кремень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну, выражается у него силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой, зачем он назвал их стихотворение Языкова». Их бы следовало назвать просто «хмель». Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного. Тут потребна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 Обращаясь к России, которую уже было признали бессильную и немощной, вызывает так. Чу, труба продребезжала, Русь, тебе надменный зов, Вспоминишь, как ты встречала все нашествия врагов, Созови от стран далеких ты своих богатырей, Со степей, с равнин широких, с рек великих, с гор высоких, От осьми твоих морей. И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование. Придать огню собственную столицу со всем, что не есть в ней священного для всей земли. Пламень в небо упирая, Люд пожар Москвы ревет. Златоглавая святая, Ты ли гибнешь? Русь, вперед! Громче буря истребление, Крепче смелый ей отпор. Это жертвенник спасения, это пламя очищения, это фениксов костер. У кого не брызнут слезы после таких стров? Стихи его точно разымчивый хмель, но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студенческие пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть Мочь в руке и поприще впереди, Что понесутся они, студенты, На благородное служение Во славу чести и добра. Беда только, что хмель перешел меру И что сам поэт загулялся чересчур на радости От своего будущего, как и многие из нас на Руси, И осталось дело только в одном могучем порыве. Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов, которого понеслась какая-то богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дело не дождались. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое. Потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего шевелившего русскую душу. В них раздались скучания среди немецких городов, безучастные записки разъездов, перечень однообразно страдальческого дня. Все это было мертво русскому духу. Не приметили даже необыкновенной отработки позднейших стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, Ему же послужил в улику. Он был на тощих мыслях и бедном содержании, как панцирь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни – пустозвонкие стихи, и что он даже не поэт. Все пришло против у него в ропот. Отголоски этого ропота раздались нелепо в журналах, но в основании их была правда. Языков не сказал же, говоря поэте словами Пушкина, «Не для житейского волнения, ни для корысти, ни для битв мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». У него напротив, вот что говорит поэт, «Когда тебе на подвиг все готово, в чем на земле небесный виден дар, Могучий мысли, свет и жар, и огнедышащее слово, иди ты в мир, да слышит он поэта. Положим, это говорится об идеальном поэте, но идеал свой он взял из своей же природы. Если бы в нем самом уже не было начал тому, не мог бы и представить он себе такого поэта. Нет, не силы его оставили. Не бедность таланта и мыслей, виной пустоты содержания последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь. Болезнь дается только к ускорению дела, если человек проникнет смысл ее. Нет, другое его осилило. Свет любви погаснул в душе его. Вот почему примеркнул и свет поэзии. Полюби потребное и нужное душе с такой силой, как полюбил прежде хмель юности своей, и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздастся огнедышащее слово. Изобразишь нам ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит Бога за недуг, давший ему это почувствовать». Не по стопам Пушкина надлежало языкову обрабатывать и округлять стих свой. Не для элегий и онтологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он. Это услышали все. И уж скорее от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету. Предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни, на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому повелено быть передовой, возбуждающую силы общества во всех его благородных и высших движениях, и на то дан ему лирический талант». Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но промысел лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в Лирии Языкова заметно стремление к повороту на свою законную дорогу. От него услышали недавно стихотворение «Землетрясение» который, по мнению Жуковского, есть наше лучшее стихотворение. Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском противоположность языкову. Сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие. Никакой наружной отделки его. Никакого также сосредоточения и округления мысли за тем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность. Он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворение — импровизации. Хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось Обилие необыкновенное всех качеств. Ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувства веселость и даже грусть. Каждое стихотворение его — пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванию. Судьба, наделившая его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта затем чтобы составить из него что-то полное. В его книге «Биография Фанвизина» обнаружилось еще видней обилие всех даров в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни, словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. И если бы таким же пером, каким начертана биография Фанвизина, написано было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад, слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чужным сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом. Слышна несобранность в себя, неполная жизнь своими силами, слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными, и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш Избавитель. На нем только, как говорит поэт, душа примится, крепнет воля, и наша собственная доля определяется видней в то время, когда наша поэзия совершала так быстро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами всех веков и наций. Обвиваясь звуками всех поэтических стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт оставался в стороне. Выбравшись себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шума, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скрывавшую. Этот поэт — Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную, как вещь старую, негодную для употребления и почти детскую игрушку. И всей басни умел сделаться народным поэтом. Это наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположение о деле, но уже подведенный то к делу, отсет, отстой уже перебродивших и кончившихся событий. Окончательное извлечение силы дела из всех сторон его, а не из одной. Это выражается и в поговорке Одна речь не пословица. Вследствие этого заднего ума или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наши пословицы – значительнее пословиц всех других народов. Сверхполноты мыслей уже в самом образе выражения в них отразилось много народных свойств наших. В них все есть. Издевка, насмешка, попрек, словом, все шевелящее и задирающее за живое, как стоглазый аргус глядит из них каждый на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уважение к ним выразилось многими поговорками. «Пословица недаром молвится» или «Пословица вовек не сломится». Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то Сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе не была она свыше его понятия. отсюда ты ведет свое происхождение крылов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибается грубо кто назовет его баснописцем, в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Химницер и, наконец, Измайлов. Его притчи – достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства – которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой. Они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед, это осел Крылова. Даже осел. Несмотря на свою принадлежность к климату других земель, явился у него русским человеком. Несколько лет, производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг чинолюбием, захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин повесил ему на шею звонок, не размысли того, что теперь всякая кража и пакость его будет видна всем и привлечет отовсюду побои на его бока. Словом... Всюду у него Русь и пахнет Русью. Всякая басня его имеет сверх того историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, по-видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства, на все подавал свой голос, и в голосе этом слышалась разумная середина. «Примеряющий третейский суд», которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного совершенства. Строго взвешенным и крепким словом так разум он и определит дело, так и означит в чем его истинное существо. Когда некоторые чересчур военные люди стали было уже утверждать, что все в государствах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, притрунивать над всем, что не есть военного, из-за того только что некоторые обратили военное дело в одни погончики до петлички. Он написал «Знаменитый спор пушек с парусами», в котором вводят обе стороны в их законные границы с сим замечательным четверостишьем. Держава всякая сильна, когда устроены в ней мудро части. Оружием врагам она грозна, а паруса — гражданские в ней власти. Какая меткость определения! Без пушек не защитишься, а без парусов и вовсе не поплывешь. Когда у некоторых доброжелательных, но недальнозорких начальников утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях, Из-за того, и единственное, что некоторые из них были когда-то шулуны и замешались в безрассудное дело, он написал не меньше замечательную басню «Две бритвы», и в ней справедливо попрекнул начальников, которые людей с умом боятся и держат при себе охотней дураков. Особенно слышно, как он везде держит сторону ума, как просит не пренебрегать, умного человека, но уметь с ним обращаться. Это отразилось в басне «Хор певчих», которую заключил он словами «По мне уж лучше пей, да дело разумей». Не потому он это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, как некоторые, набравшие к себе на место мастеров дела, людей бог весь каких, Еще и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего поведения. Он знал, что с умным человеком все можно сделать, и нетрудно обратить его к хорошему поведению, если сумеешь умно говорить с ним. Но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В воре что в море, а в дураке что в пресном молоке», — говорит наша пословица но и умному делает он также крепкие заметки, сильно попрекнувший его в басне стоячий пруд за то, что дал задремать своим способностям, и строго укоривший в басне сочинитель и разбойник за развратное и злое их направление. Вообще его занимали вопросы важные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы, которому говорит он. Властитель хочет ли народы удержать? Держи бразды не вкруть, но мощную рукою. И до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных, которому указывает на высокий удел, в виде пчелы, не ищущий отличать своей работы. Но сколь и тот почтен, кто в низости сокрытый, за все труды, за весь потерянный покой, не славую, Непочестьми не льстится, и мыслью оживлен одной, Что к пользе общей он трудится. Слова эти останутся доказательством вечным, Как благородна была душа самого Крылова. Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль Так ощутительной и выражаться так доступно всем, Как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все — начиная от изображения природы пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймаешь его слога, предмет как бы... Не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою, перед глаза. Стиха его так не схватишь. Никак не определишь его свойства. Звучен ли он, легок ли, тяжел ли. Звучит он там, где предмет у него звучит. Движется, где предмет движется. Крепчает, где крепнет мысль. И становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли, и летает, как муха, то являясь вдруг в длинном шестистопном стихе, то в быстром одностопном. Рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность. Стоит вспомнить величественное заключение басни «Две бочки». Великий человек лишь виден на делах и думает свою он крепко думу, без шуму. Тут от самого размещения слов как бы слышится величие ушедшего в себя человека. От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне нашей поэзии, поэзии сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях, и что всего изумительней, часто там, где, видимо, страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще перед нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаниями, мы и тут отдалились от родного корня. Наклонность к иронии, однако же, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялась вместе, с умением перед чем-нибудь истинно возблагоговеть, свойство над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство. Державин крупной солью рассыпал его у себя в большей половине от своих. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземского. Оно слышно даже у таких поэтов, которые в характере своем имели нежное меланхолическое расположение. У Капниста, у Жуковского, у Крамзина, у князя Долгорукого. Оно есть что-то сродное нам всем. Естественно, что у нас должны были развиться писатели, собственно, сатирические. Уже в то время, когда Ломоносов настроивал свою лиру на высокий лирический лад, князь Канкимир находил пищу для сатиры и хлистал ею глупости едва начинавшегося общества. В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно, всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила. Стоит вспомнить пародии князя Горчакова, сатиру на литераторов воейкова «Дом сумасшедших», и талантливые пародии Михаила Дмитриева где желчь ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием. Но сатира скоро попросила себе поприще обширнейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаниями, потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнание человека под условием взятой эпохи и века. В комедии легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Книжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, Писарева помнятся с уважением, но все это побледнело перед двумя яркими произведениями. Перед комедиями Фанвизина «Недорсль» и Грибоедова «Горе от ума» которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребления внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни, от непросвещения, другая — от дурно понятого просвещения. Комедия Фанвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого, бесчувственного, непотрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать, Что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранство, какова простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына. А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии, не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, Выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, так что чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее, ее дитя. Потом характер скотинина. Другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине, На место человека. Свиньи сделали для него то же, что для любителей искусств картинные галерея. Потом супруг Простаковый, несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, которые держались, забиты понуканиями жены, полное притупление всего. Наконец сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желания наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно с помощью угождений и баловства тираном всех и всего более тех, которые его сильнее любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление сделалось ему уже наслаждением. Словом, лица эти как бы уже не русские. Трудно даже и узнать в них русские качества. Исключай только разве одну Еремеевну до да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием церкви, ни обычаями старины, от которых удержалась в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного. Все взято живьем с природы и проверено знанием души. Это те неотразимо страшные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек русской земли, а не другого народа. Комедия Грибоедова взяла другое время общества, выставила болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей на место главного. Словом, взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, не связавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакову своим невежеством, он хвастается полупросвещением как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, все с ужимкой. Что дверь у него отперта для всех, как званных, так и незваных, особенно для иностранных. Что канцелярия у него набита, ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек, и волокита, и читает «Мораль», И мастер так пообедать, что в три дня не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками. И в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых чистит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В существе своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых... При всем их светском комильфо не осталось ровно ничего, который своим пребыванием в столице и службой также вредны обществу, как другие ему вредны своею неслужбой и огрубелым пребыванием в деревне. Вредны, во-первых, собственным имением своим, тем, что предавших в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных. Они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами. Вредны, во-вторых, на служащем поприще тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дельцов и отвадили охоту служить у честного человека. Вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своей двусмысленной жизнью тем, что под личиной усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая, в то же время сами возбудили негодование молодежи, неуважение к старости и заслугам и наклонность к вольнодумству действительному у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип, отъявленный мерзавец загорецкий везде ругаемый и к изумлению всюду принимаемый лгун плут но в то же время мастер угодить всякому сколько нибудь значительному или сильному лицу доставлением ему того к чему он греховно падок готовый в случае надобности сделаться патриотом и ротоборцем нравственности зажечь костры и на них придать пламени все книги какие они есть на свете а в том числе и сочинителей, даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами. И Сим, обнаруживший, что, не боясь и ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен третий тип. Глупый либерал Репетилов. Рыцарь пустоты во всех ее отношениях. Рыскающий по ночным собраниям радующийся, как бог весь какой находки, когда удается ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бред не слушает он с чувством, в уверенности, что попал, наконец, на настоящую дорогу, и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое, хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше» станут почаще собираться по ночам, да задористи между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип – глупый фрунтовик-скалозуб, понявший службу единственно в умении различать форменные отлички, но при всем том удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы. А там ему хоть трава не расти. Все прочие тревоги ему нипочем. А обстоятельства времени и века для него не головоломная наука. Он искренне уверен, что весь мир можно успокоить, давший ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлёстова. Жалкая смесь пошлости двух веков удержавшая из старинных времен только одно пошлое, с притязаниями на уважение от нового поколения, с требованиями почтения к себе от тех самых людей, которых сама презирает, готовые выбронить вслух и встречного, и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею обратился, ни к чему не питающий никакой любви и никакого уважения, но покровительница, рапчонок, мосик, и людей вроде Молчалина. Словом «старуха-дрянь» в полном смысле этого слова. Сам Молчалин тоже замечательный тип. метка схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий.